Но я могу установить, что психологическая предпосылка для такой отмены безмерная иллюзия. С отменой частной собственности у человеческой агрессивной страсти отнимается одной из орудий сильная, конечно, но отнюдь не сильнейшая.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 и относительно безобидное удовлетворение агрессивной наклонности, облегчающее членам коллектива их сплочённость. Разбросанный повсеместно еврейский народ оказал в этом отношении достойные признание услуги культуре народов, среди которых он нашёл гостеприимство. К сожалению, всех